Прямо из небоскребов я направилась в офис. Но по пути у парка Кускова сделала остановку. Раз в ванне полежать не удалось, хотя бы свежим воздухом подышу. Ленивой походкой бездельницы я прошлась по аллее. Будний день, бегуны и собачники уже разошлись, школьники еще не появились. За костры в парке грозили громадными штрафами. Но в официальных шашлычных местах огонь разводить разрешали. Я свернула на одну из пикниковых полян, убедилась, что вокруг никого, вынула из сумочки оба экземпляра договора. Порвала в мелкие клочки, бросила обрывки в шашлычницу. И для полной надежности щелкнула зажигалкой. Пусть не курю, но в моей сумочке полно ерунды, которая может пригодиться. Бумага горела быстро, словно ольгина на жизнь. Я смотрела на пляс алых языков и вспоминала, как красиво развивались волосы балерины на ветру, когда она диктовала звуковое письмо. Поразительно. Молодая, красивая, счастливая, объясняется в любви. А через несколько часов уже мертва. Интересно, Ольгу похоронили? И какой вердикт вынесла судебно-медицинская экспертиза? «Зачем только я наврала Ярику?» «Ведь будет ее ждать, возможно, всю жизнь», — мелькнула виноватая мысль. Меня накрыли чувства вины и одиночества. Обычно в подобные минуты я тоскую о Пашеньке, но сейчас подумала о нем со злостью. Расслабляется на берегу Аравийского моря, а меня бросил одну в холодной Москве, наедине со сложным делом. Но я и дело раскрыть не могу, и замену предателю Синичкину не ищу. «Зачем я так обошлась с приятнейшим человеком Нурланом? Улетела в Москву и даже не позвонила. Хотя с ним точно, как за каменной стеной, пылинки бы сдувал». Я вспомнила горячее тело, сильные руки, жаркие поцелуи псковского полицейского. И расстроилась еще больше. «Мечтай, Рима, сколько хочешь. Но ведь Нурлан тебе тоже не позвонил». «Ладно, я не гордая. Наберу номер сама». «Если не хочет или не может разговаривать, просто не ответит». Нурик, однако, отозвался на первом гудке, но был крайне лапидарен. «Привет, перезвоню». «Пип-пип-пип, да нужен ты мне», — пробормотал я. Однако буквально через минуту на WhatsApp шлепнулось сообщение. «Другой номер. Пришли?» «Это уже интересно. Нурик, похоже, опасается, что его и мой официальные телефоны могут прослушивать». «Зато в WhatsApp, насколько я знал, легко вскрывали хакеры, но щупальца рядовой прослушки до мессенджера дотягивались только в особо серьезных случаях». «Что ж, в арсенале частного детектива, даже такого, как я, молодого и без лицензии, всегда имеется множество полезных предметов, от зажигалки до телефона с левой сим-карточкой. Я скинула Нурлану номер и на всякий случай немедленно уничтожила нашу с ним короткую переписку». Томно сидеть в парке и ждать звонка не стала, поспешила по аллее обратно к машине. И вдруг стало мне очень тревожно. Я ведь честно рассказала и Нурлану, и Галине Георгиевне все, что узнала про Долматова. О том, что Сомелье угрожал Ольге в главном театре, а в день убийства притворялся случайным прохожим во втором ряду зевак. Любой опер и следак, в лучшем случае, сказал бы хмурое спасибо, но мне... Вроде как в качестве благодарности за откровенность начинают выдавать оперативную информацию. Нурлан рассказывает про таинственную девятку, которую угнали из дна и засветили в Просковичах. Галина Георгиевна говорит, что Долматов вечером того дня, когда в центре реабилитации случилось убийство, направлялся на своей машине в сторону Пскова. «Будто специально подсовывают кусочки, чтобы я сама сложила пазл». «Подставляют Филиппа. Мне. Но зачем? Может, убийство в Центре реабилитации инвалидов не случайно? А Далматов никакой не сомелье, а кто-то вроде специального агента и отправлял Леню на смерть по заданию властей? А теперь провалился и больше не нужен? Но зачем? Чисто гипотетически. Государству может быть выгоден расстрел в Центре реабилитации. Сейчас? Да хотя бы затем» чтобы возродить закон о принудительном лечении психически больных. Иметь возможность, как при Брежневе, гноить в богодельнях неугодных. Сейчас все больше и больше народу появляется, кто против президента, правительства и национальной политики. Присылать воронки и тащить в застенки власть не решается. Гораздо проще насильно отправить в дурдом. И очень похоже, что сейчас общественные мнения в данном направлении умело и дружно подогревают. Журналисты хором возмущаются. Кто позволил Лене Симачеву учиться в обычной школе? Почему его не изолировали? На форумах аналогичные вопли. Народ вопрошает, отчего госпитализировать даже тяжелых психических больных могут только с согласия опекунов или их собственного. Сколько можно ждать трагедий? И государство продумывает хитроумную комбинацию, чтобы люди как бы сами решили. Даже страдающих достаточно невинным биполярным расстройством нужно держать за решеткой психиатрических клиник. Выбирают больного подростка, поручают умелому манипулятору Долматову его накрутить, отправляют на смерть. Эка меня занесло. Но в целом идея нравилась, и я продолжила фантазировать. Допустим. Долматов начал свою операцию неплохо. Подготовил Леню, проследил за выполнением миссии, уверился, что подросток застрелился и его не выдаст. Но остается еще Ольга. Возможно, у балерины имеются какие-то серьезные улики против него. Филипп вместе с помощником мчится в Псков, убивает ее. Но ситуация снова выходит из-под контроля, потому что еще некая частная сыщица выплывает со своими изысканиями. И когда я демонстрирую Нурлану фотографию Далматова и называю его фамилию, те, кто наверху, решают убрать не меня, что вызовет слишком много шума, но агента, который слишком засветился. К тому же мертвые всегда молчат. Леня так и останется единственным виновником. Бррр. Теория, конечно, классная, но прорех в ней полно. Если Филипп действительно агент... Зачем ему было Ольге в театре угрожать? Полная глупость и непрофессионализм. И коли допускать, что имела место спецоперация, да на столь высоком уровне ее бы проводил целый коллектив, а не один человек. Кто-то подготовил и подставил Симачева, другие устранили балерину. А один агент на всех фронтах — это слишком несерьезно для государственного заговора. «Хотя разве очевидно, что в Псков ездил именно Долматов?» Галина Георгиевна сказала, туда направилась машина Долматова. Но сам ли он в ней был? «Пашенька, как мне тебя не хватает!» — пробормотала я. «Ты всегда видишь суть, а я только разрозненные детали». И самокритично подумала, что в мире, конечно, есть самодостаточные женщины, но лично мне обязательно нужно мужское руководство» приступ самобичевания прервал телефонный звонок секретный телефон номер незнакомый алло осторожно произнесла я привет с нажимом сказал нурлан привет называть его по имени тоже не стало как дела э да нормально а у тебя он сразу быка за рога новость профиля его в столице искали Родственников, друзей, коллег всех трясли. В аэропортах, на вокзалах фотороботы. А он, оказывается, к своей машине фальшивые номера прицепил и во Владимирскую область утек. Там затаился. Пауза. «И что?» — нетерпеливо спросила я. «Сегодня обнаружили. Мертвый. Клофелин подмешали в коньяк». Дедок из дома напротив показал. К нему вчера вечером приходил гость. Но фоторобот составить невозможно. Сосед — глубокий старик. А пришлый в кепке воротник поднял. «Не разглядеть!» Я нервно хихикнула. Конспирологическая теория, что Долматова подставляют, продолжала сверкать во всех красках. «Нурлан!» — сердито произнесла я. «А зачем ты мне об этом рассказываешь?» «В смысле?» Он, кажется, растерялся. «Специально позвонил». Выдал тайну следствия. Чего ты от меня ждешь? Да ничего. Просто помочь хотел, как близкому человеку, чтобы ты не из новостей, а раньше узнала. Знаешь, Нурик, решительно отозвалась я, во-первых, я тебе человек не близкий. А во-вторых, это дело меня больше не интересует, так что старался ты зря. Он простодушно спросил: А почему ты такая сердитая? Я не стала скрывать. «Да потому что, кажется, Филиппа вы мне специально подсовываете». «Кто? Мы? Ну, ты!» «И в Москве одна полицейская баба». «Никакой бабы не знаю. А лично мне зачем его подставлять?» «Тебе виднее. Зачем? Он неприкрыто обиделся. Зря ты так. За ваших москвичей мне сказать нечего. А лично я из лучших побуждений. Ну, раз не надо, тогда извиняй, что побеспокоил. Эй, Нур, подожди!» — перепугалась я. «Просто глупо на пустом месте только из пустых подозрений потерять нужный контакт». Забормотала чисто по-женски сразу обо всем. «Извини, я просто погорячилась, нервничаю. Только что неприятный разговор был. Ярик — это тот, кто в Ольгу влюблен, чудит. Больше в центр ходить не хочет, и дома его оставить не с кем. Брат просил на него повлиять, но Ярику упрямый, как сто ослов. Плюс больной человек, все соки, короче, выпил. Повлиять-то смогла, тон он Нурлана смягчился». — Да, наврала, что Оля на самом деле жива, и скоро за ним придет. Нурик закашлялся. — Ты что? — удивилась я. — Да так, ничего. Тебя ведь это дело не интересует больше? — Нет, очень интересует. — Я уже извинилась. Пожалуйста. Ты ведь еще о чем-то хотел сказать? — Ну, Филя вечно торчал в дабл-страйк. — Это что еще такое? Про них в интернете есть. Сама посмотри, — добавил насмешливо. «Девчонка ты, а не детектив! Все, привет, Москве!» И бросил трубку. Я обиженно опустилась на влажную после ночного дождя лавочку. Достала из сумки зеркальце, с дрожью в пальцах открыла. «Сейчас увижу абсолютного крокодила!» Однако, к моему немалому удивлению, я пусть и не превратилась в принцессу, но морщинки разгладились, синева из-под глаз исчезла. Неужели работа для красоты помогает больше, чем ванны с целебными солями? Прав, Нурлан, нечего ню не распускать. И я помчалась в офис.